Глава 28 Камень с плеч. Передвигаясь по столице, теперь я с лёгким сердцем позволила себе улыбаться и глазеть по сторонам. Раздвинув шторки и не высовывая голову, я залюбовалась аккуратными домиками, красивыми вывесками, а одна из них, приглашающая в таверну, мне даже понравилась. Я взяла на заметку стиль оформления, а то проезжая поворот, где колдовал Горыня, Мы всей компанией еле сдерживали смех. Хорошо, что автор всего произведения, вкапывающий в землю столб, не видел наших весёлых лиц. В какой-то момент карета затормозила, и я уже хотела выходить, но передо мной возникло лицо Горыни. «Госпожа Анастасия Петровна, мы к рынку подъезжаем. Там такой огромный выбор». Что там можно было выбрать, я не дослушала, и счастливо кивнула головой. Да, после суда обязательно вернёмся. Ох, и закупимся на славу. Скажи Ставру, чтобы обязательно подумал, чего не хватает на мельнице. Будем её запускать. Слушаюсь, госпожа. Горыня выпрямился, его лошадь отошла чуть вперёд, и мы вновь поехали. В суд мы шли уже втроём, а карету и лошадей оставили на Данилу. Но не успела я и шага сделать, как меня окликнули. Кого я вижу? Этот голос я узнала и со спины. «Анастасия Петровна и возле столичного суда? Неужели решили не ждать окончания месяца и, образумевшись, приехали сообщить судье, что не можете выплатить долг?» На меня с ухмылкой смотрел маг высшей ступени Флор Леонтьевич Костров. Ох, как мне хотелось с радостью ему сообщить, что мои проблемы практически решены. Но я, приложив усилия, сделала очень грустное лицо, и произнесла, благокрепостные молчали и не вмешивались в разговор господ. «Хочу просить уважаемого судью сжалиться надо мной и дать не месяц, а чуть больше. Я буду в ноги падать, обещания давать». «Анастасия Петровна, душа моя, ни один судья в здравом уме не пойдёт на такие уступки. Вы же знаете, что закон суров, но справедлив. Вы вдова, а ваша волчица погибла». Я почему-то дёрнулась от его слов, словно от пощёчины. «Так что...» «Но вы попытайтесь. Если вас с позором выгонят, то я буду ждать внизу. У меня сейчас служебные дела, но время, чтобы утешить прекрасную девушку, я всегда найду». «Брр, какой же он неприятный!» «Флор Леонтьевич, к нему спешил немолодой клерк. Вас ждут в допросной». «Прошу прощения, госпожа. Тот поклонился и протянул руку, чтобы взять мою для поцелуя, но я быстро спрятала её за спину. «Не смею задерживать, господин Флор, служба превыше всего». Я позволила себе улыбнуться, а мужчина неожиданно напрягся, внимательно посмотрел мне в глаза, затем перевёл взгляд на сопровождавших меня крепостных и быстро ушёл вслед за клерком. «Вот зачем я улыбнулась?» «Ладно, ушёл уже плюс». Сердце колотилось, словно запертая в клетке птица, ведь мне было очень страшно, будто это мой последний шанс на счастливую жизнь. Хотя, скорее всего, так и есть. Если я сегодня не улажу дела, то второго шанса может не представиться. Секретарь на первом этаже мне показал на нужный кабинет, и, на моё счастье, очереди возле него не было. Миловидная девушка, личный секретарь судьи, вежливо поприветствовала меня и заглянула в кабинет к начальнику. «Исидор Капитонович, к вам посетительница!» сообщила она мужчине с редким, по крайней мере для моего уха, именем. «Пусть заходит», — милостиво разрешил тот. «Добрый день, господин Исидор Капитонович!» Возможно, нужно было обратиться господин судья и присесть, но я растерялась. Немолодой и лысеющий, с большим животом мужчина махнул пухлой рукой в сторону ближайшего стула. «Проходите, госпожа. Я вас вызывал? Или вы по другому делу?» «По другому вопросу», — тихо промямлила я. «Хочу заплатить по закладным покойного мужа», — произнесла и почему-то с виноватым лицом запустила руку в сумку. «Так-так», — он всмотрелся в бумаге. «Да, помню это дело. Соболезную». Он достал деревянные счёты и начал быстро считать. «Соболезную?» «А, это он, наверное, по поводу муженька?» «С вас три тысячи сто пять золотых и пятьсот в казну», — он выжидающе на меня посмотрел. «Как пятьсот в казну?» — я сглотнула. Сумма была просто огромной. «А как вы, душечка, хотели? Или считаете, что государство от таких сделок ничего не должно получать? Вот если бы вы не принесли до нужного срока деньги...» то эти 500 золотых платили те, кому перешло бы ваше движимое и недвижимое имущество. А так вам самой придётся заплатить. И тем более, что я государственный чиновник и выступаю гарантом сделки и передачи золотых тем, кто одолжил нужную сумму вашему мужу. Что, нет таких денег?» Он посмотрел на меня скучающим взглядом. «Есть. Я сейчас же всё выплачу». Мужчина удивлённо поднял правую бровь вверх. «Клавдия Петровна, зайди, душечка, твоя помощь нужна!» выкрикнул судья в сторону двери, так и не встав с места. «Да, я тут, господин судья!» В кабинет вплыла уже знакомая улыбчивая секретарь. В её руках был поднос с пищими принадлежностями и небольшой шкатулкой. Всё это она разложила на небольшом столике сбоку от судьи. «Всё посчитай и оформи возврат». Мужчина смотрел, как я достаю деньги. Пришлось при судье и секретаре вновь пересчитывать деньги, так как заранее не было возможности отделить сумму. А в карите я почему-то побоялась это сделать. Самопишущее перо быстро летало по бумаге. Девушка пересчитала золото и спрятала всё в шкатулку. Память неожиданно подсказала, что судьи в этой стране были очень честные, И не потому, что безумно любили родину, а потому, что их каждую неделю проверяли на правду. И я выдохнула. «Госпожа, распишитесь на каждом листе, что вы более не имеете долгов по этим обязательствам. Ваши деньги в ближайшие дни будут переданы кредиторам. С вами было приятно иметь дело». Скорее всего, секретарь произносила дежурные фразы. «Но в моей душе поднялась волна счастья, стоило мне поставить последнюю подпись». Судья лениво достал печать из стола, с силой прошлёпал на каждом листе оттиск и улыбнулся. «Приходите ещё, госпожа. Казна нуждается в таких честных гражданах, как вы». Поклонившись и попрощавшись, я поспешила вслед за секретарем в холл. И лишь когда за мной закрылась широкая дубовая дверь, я разрешила себе расслабиться. «Воды?» — спросила секретарь, видя моё состояние. Да, не откажусь. Присела на ближайший стул. Клавдия Петровна, можно задать вопрос? Я посмотрела на женщину, принимая из её рук стакан. Да, спрашивайте. Тавно села на своё место. Я совсем недавно стала вдовой, до этого никогда не интересовалась мужскими делами. Будьте добры, поясните, а кто оформляет дарственную крепостным? Молочному брату хочу вольную дать, а как оформить не знаю. Ах, это улыбнулась Клавдия Петровна. «Мелкими делами, такими как наследство, дарственное, обычно занимается нотариус. Но именно дарственную крепостному не обязательно заверять у него. Напишите в свободной форме и закрепите своей магией, чтобы при проверке вы не могли сказать, что передумали». «Магией?» «Спасибо, Клавдия Петровна, за пояснение. Все-таки придется идти к нотариусу». В карету я садилась до Нельзя Счастливой. И не только из-за того, что сняла с себя долговое бремя, но и потому, что у меня осталось больше 300 золотых. «Едем на рынок, друзья», — скомандовала я, усаживаясь в карету. Дверь за мной закрыл Ставр. Я отодвинула шторку и посмотрела на широкую дверь, ведущую в суд. На верхней ступеньке стоял Флор Леонтьевич и с подозрением смотрел прямо на меня.